Глава десятая Среди ночи слышу шум и накрываю голову подушкой. Кто-то очень и очень громко трахается. Новая соседка. Черт бы ее побрал, а! Стоны перемешиваются с криками, матом и шлепками. Даже представлять не хочу, что там происходит. Когда у меня в последний раз был секс? Прошел почти год после расставания с Арсением, и я так никого себе не завела. Бывший пропал с горизонта, прихватив мою кредитную карту и оставив во мне разочарование во всех мужиках. Даже ради секса не хочется ни с кем связываться. Не выдерживаю упорного вакханалии над головой и выскакиваю на балкон. «Да можно потише!» кричу, подняв голову. Шум стихает, а затем раздается женский хохоток. «Что, завидуешь, сучка?» «Язык придержи! Вы мне спать мешаете!» С балкона свешивается мужик с голым торсом. — Тогда присоединяйся к нам, — предлагает он. — Если будете шуметь, то вызову полицию и скажу, что соседи устроили блатхату. Гражу напоследок и закрываю дверь балкона на щеколду. Все, теперь наслаждаюсь тишиной. И пусть меня считают вредной сучкой, мне все равно. Я и правда позвоню в полицию, если парочка продолжит в том же духе. Время на минуточку три утра. И ничего я не завидую. Утром иду на работу, не выспавшийся. Гелевые патчи не помогли снять отеки под глазами. Соседская парочка резвилась до шести утра, но я так и не решилась вызвать полицию. Лежала, пялись в потолок и думала о предложении Мирона Амировича. Нет, я не пришла к тому, чтобы согласиться. Напротив, еще больше утвердилась в мысли, что ни в коем случае нельзя с ним сплежаться. Только работа и ничего более. В приемную, входит Мирон Амирович и ставит передо мной стаканчик с кофе и шоколадный пончик. Поднимаю на него озадаченный взгляд. «Доброе утро, Даша!» – изображает он подобие улыбки. «Это мне?» – выгибаю бровь. «Тебе!» «Ты меня все время поишь кофе? Настал мой час за тобой поухаживать!» Он меня пугает, подкидывает тут калорий с утра. «Хм, «Спасибо!» Босс идет в свой кабинет, и я с облегчением выдыхаю. К счастью, не стал затевать разговор про ребенка с самого утра. У меня созрел в голове план. Я найду женщину, блондинку, которая родит ему дочь. И я не потеряю работу. Ах, если бы он мне предложил миллион в месяц за услуги секретаря, согласилась бы, не раздумывая. Откусываю пончик и закатываю глаза от удовольствия. Где он купил такую восхитительную выпечку? Доедаю вкусняху и иду к боссу, чтобы уточнить расписание на следующую неделю. Захожу в его кабинет и замираю на пороге. Босс держит в руках маленькое розовое платьице. Увидев меня, он заталкивает вещь в фирменный пакет. «Прошу прощения, если помешала, говорю смущенно, как будто застала его за чем-то интимным. «Я стучала?» «Да?» «Я не услышал. «Боже, он уже вовсю готовится стать отцом. Даже детское платье купил. Это очень мило, но...» Мирон Амирович делает два шага ко мне и проводит пальцем над моей губой. Я дергаюсь, будто он причинил мне боль. «У тебя тут шоколад», — показывает он мне испачканную подушечку своего пальца. «Ох, простите, это пончик, который вы купили». Мирон Амирович поворачивается к столу, достает влажную салфетку и вытирает свою руку. Он смущен, как будто бы проявление нежности для него в диковинку. — Ты подумала о моем предложении? — Всю ночь думала, — отвечаю, почти не солгав. — И? Мне готовить контракт? — разворачивается ко мне всем корпусом. — Мирон Амирович, я не могу. — Отвожу от него взгляд. — На работе я робкая в его присутствии, не то, что вчера. — По какой причине? — Вы будете смеяться. — Очевидно же, что не буду, — хмурит свои густые черные брови. — Мне не до смеха сейчас, дашь? В общем, у нас с вами ничего не может быть. Мне нужно сохранить свое рабочее место. — Я предложил тебе шоколадные условия, — вскипает босс. — Где еще ты заработаешь миллион в месяц? Это в десять раз больше твоей зарплаты. А ты несешь какую-то чушь про рабочее место. Хорошо, скажу прямо. Нахожу в себе силы посмотреть ему в глаза. Я не могу спать с человеком, которому не испытываю никаких чувств. Он смотрит на меня так, словно не верит своим ушам. Да-да, и такое бывает, шеф. Я тебе не нравлюсь? Нравитесь но как начальник и человек. — Ага, я понял. Ты хочешь, чтобы я за тобой поухаживал? — кивает. — Я хочу, чтобы вы от меня отстали с вопросом о беременности. Вот чего я хочу, — это я думаю. А говорю, — любая женщина этого хочет. И потом, вы тоже не испытываете ко мне чувств? — Откуда ты знаешь? — удивленно приподнимает брови. «Догадываюсь. Я выбрал тебя на роль матери моего ребенка. Я объявил во всеуслышание тебя своей невестой. И ты говоришь, что я не испытываю к тебе никаких чувств?» «Фиктивные отношения — это совсем не то, о чем я мечтала», — криво усмехаюсь. «Хорошо», — сжимает губы в нитку. «Я тебя услышал. Можешь возвращаться к работе» и узнай, на месте ли ребенок. Я вздрагиваю, но, сообразив, что он всего лишь назвал айтишника Андрея по фамилии, успокаиваюсь. Дожилась. Пугаться слово «ребенок». Босс так закошмарил меня. Ближе к обеду в офис заявилась Лера. Обдав приемную запахом сладких духов, она надменно поинтересовалась. «Мир, мир у себя!» — Да, но у него встреча с финансовым директором. Встаю из-за стола, чтобы преградить ей путь. Это фифа может ворваться в кабинет в наглую, я уже в курсе. Не хочу выхватить из-за нее от шефа. — С Антошкой? Ничего страшного. Лера идет к двери, в святая святых, но я перерезаю ей путь. — Мирон Амирович просил никого не впускать. Вам придется подождать, — указываю взглядом на стул. — Да я на пять минут. «Отойдите от двери!» «Ты чего такая дерзкая?» Удивленно моргает ресницами опахалами. «Я просто выполняю свою работу!» Дверь резко открывается, ударив Леру по плечу. Она вскрикивает и трет пальцами ушибленное место. «Что здесь происходит?» Грозно интересуется босс. «Мир-мир, почему ты не отвечаешь на мои звонки?» Капризно интересуется его пассия. «Лера!» «Сколько раз тебе говорить? Не звони и не приезжай ко мне в офис, я занят!» «Но у меня к тебе важное дело, очень важное!» — повторяет с нажимом. «Что случилось?» — босс складывает руки на груди. «Кажется, я беременна».